Глава десятая. Стреча. Жора из вредности сходил в туалет по серьезному прямо на дороге. Я высказал свое мнение о трусах, которые гонятся за нами, если не дураки поймут. Славка покачал головой и отмахнулся от глупой проделки напарника. Для собак, бегущих последу, не было никакой разницы в каком месте оставлять послание. Ему не хотелось лишний раз злить преследующих людей, провоцируя их проявлять больше рвения, в том числе и по причине смердящего оскорбления. Команда бежала весь день, прерывая с ь всего пару раз на короткую передышку и только однажды на привал, чтобы поджарить тушки крыс. Морда профессионально о с в е ж е в а л их и насадил на п р у д Через пятнадцать минут запечённое деликатесное мясо было готово. Даже без соли оно казалось вкуснее похлебок, которыми кормили на рынке. Крысы неплохо отъелись на городских х а р ч а х Жирок шкварчал и капал в костер, распространяя по округе бесподобный аромат. Да, такая жизнь мне определенно больше по душе, произнёс довольный Морда, гоняя во рту горячий кусок мяса. Если бы не зима, а что зима? – спросил Жора. Сделал запасы, и живи землянке. Я не знаю, как делать запасы, признался Морда, и как охотиться по снегу тоже. Это ты пытаешься подстраховаться на случай, если мы никуда не придем? – поинтересовался Жора. И придется как-то выживать самостоятельно. Ну да, Жора, мы обязательно придем куда надо. Славке не понравилось провокационное предположение напарника. Если мы сейчас начнем терять уверенность в нашем предприятии, то потеряем и силы. Сколько наших товарищей погибло из-за того, что разуверились во всем, умерли от изнеможения или болезни, сразу же прицепившейся к ним. Славка правильно говорит. Поддержал командир Васька. Нас только уверенности поддерживает. Раз нас ведет голос этого Максима, значит, мы куда-то обязательно придем. с л а в когда ты последний раз с ним говорил? Давно не слышал его. Признался, Славка нехотя. После указателя больше никаких знаков не было. Наверное, мы на верном пути и нет смысла вмешиваться. Наверное. Жора д е л о н о согласился, но это выглядело как вынужденное согласие. Команда не успела затушить остатки тлеющих углей, как в нескольких сотнях метров позади раздался собачий лай. Ребята совершенно не ожидали, что их смогут нагнать за такой короткий срок. Костер решили не тушить, наоборот раскидали по поляне угли в надежде сбить собак со следа и пустились бегом по дороге. Будь у них карта или верный ориентир, Славка выбрал бы маршрут через лес, чтобы увеличить отрыв. Трусы держались дорог, и грех было не воспользоваться этим, зная короткий путь. Но он не знал. Уже сотню раз Славка мысленный вслух обращался к голосу Максима, желая получить подсказку, но совершенно безрезультатно. Командиру маленькой группы нужна была стрессовая ситуация, чтобы мобилизовать скрытые способности, помогающие установить контакт с голосом. Страх или крайняя степень волнения, усталость могла помешать достигнуть нужного состояния. Пацаны, обратился Славка к ребятам, сворачиваем в лес. Команда выполнил его просьбу молчком, хотя на лицах отразилось удивление. Тебе что-то сказали? спросил с надеждой Васька. Нет, вы же знаете, это не просто. Идите вглубь леса, а я останусь здесь. Оставьте мне метки, чтобы я не потерял вас. Уверен? спросил Морда. Уверен. Славка переломил ствол ружья и резко с о м к н у л На! протянул его Жоре. Зачем? Подросток не шелохнулся, чтобы взять его. Затем, что мне с ружьем совсем не страшно, забирай, сказал. Жора нехотя взял в руки оружие. Ты это, осторожнее. Мы же не выдохлись еще, можем бежать и бежать. Мне хочется знать, туда ли мы бежим. Все, пошли. Славка подтолкнул стоящего рядом Жору. За час до сумерек останавливайтесь и ждите. Если услышите звуки орущей жабы, это я буду. Он изобразил примерно, как будет звучать его крик. Ладно, поняли. Жора хлопнул товарища по плечу. Сколько тебя ждать, если не вернешься до ночи? До утра больше не ждите, ч е ш и т е уже отсюда. Его команда в некотором сомнении насчет правильности решения командира скрылась за деревьями. Славки и самому показалось, что оставшись в одиночестве и без оружия, он потерял уверенность в себе. Ну, скажи мне, скажи, куда идти дальше? Обратился он шепотом к Максиму. прислушался закрытыми глазами к ответу, но не услышал ничего, кроме шума крови в ушах. Помощник оставил его один на один с обстоятельствами одного маленького пацана против полутора десятков умудренных опытом мужиков с собаками и огнестрельным оружием. Он простоял у дороги в диких зарослях молодых деревьев и кустарника не меньше часа, прежде чем снова донесся собачий лай и шум громыхающей грузом повозки. На дороге показался единственный экипаж, состоящий из четырех трусов с оружием. Двое были вооружены винтовками, двое луками, все более входящими в моду. Двое обращенных тянули повозку, а четыре собаки бежали чуть впереди нее, прижавшись насами к земле, вынюхивая следы. Славка потными руками зажал в руке деревянный острый кол — оружие, которое он сделал в ч а с т о м и т е л ь н о г о ожидании. Собачья стая пробежала вперед того места, где свернул в лес отряд беглецов. Затем у них наступил короткий период дезориентации. Животные забегали в поисках следов и, обнаружив их, принялись лаять мордами в сторону леса. Туда, откуда на них смотрел Славка, главный в экипаже, скомандовал остановиться. В лес подались, огласил он отряду свое правильное мнение. Отят оторваться, учули, что мы близко, уверены, что мы не станем сворачивать с дороги. Он засмеялся. Хрену гадали. Славка увидел, как говорящий вынул из кармана куртки коробочку, открыл ее, достал из нее небольшой предмет и вставил в рот. Чиркнул кресалом и поджег его. Глубоков д о х н у л дым и выпустил через нос двумя сизыми струями. а, -а, -а Крепкий зараза, м и т о х о н д р и й со мной пойдешь. Он сделал еще одну глубокую затяжку и передал предмет человеку со странным именем. Тот тоже сделал две затяжки и вернул предмет. Славка никогда не видел, чтобы люди вдыхали дым. Слышал от ветеранов, что когда-то в самом начале появления черного спектра люди употребляли разные препараты, чтобы вывести себя из нормального состояния и обмануть излучение. Потом по мере усиления спектра препараты переставали давать необходимые эффекты, и они х забыли. А может послушаем о д н о ухо в и не будем их брать? Неожиданно спросил м и т о х о н д р и й Вдруг они приведут нас к своим основным силам, которые замышляют против нас войну. Дурак ты, м и т о х о н д р и й Нет никаких сил у тварей. Их слишком мало, и благодаря нашей продуманной политике они разрознены. Но я слышал, что за барьером. Барихна, это все запомни. Если туаре соберут силы, нам конец. Этот мир с черным спектром задуман для них. Мы тут чужие и скоро вымрем. Нет, Марат, ты наслушался этих провозвестников конца человечества. Митохондри глубоко затянулся и медленно выпустил дым. Были, есть и будем. Ты меня не дослушал. Командир экипажа г о н ч и к взял из рук товарища дымящийся предмет, от которого осталось совсем немного. Пока они не собрались вместе, нам ничего не грозит. Поэтому надо догнать этих тварей, во что бы то ни стало и порешить. Славка не верил своим ушам. Оказывается, отряду везло не потому, что их пытались поймать, а потому, что хотели проследить, куда они придут. т р у с с ы тут проявили не заурядную смекалку, заметив в действиях беглецов что-то большее, чем побег. Кажется, среди них не было единства, и эта группа имела совсем другие планы на беглецов. Сердце взволнованно забилось. Неожиданное открытие заставило его пересмотреть свое отношение к ситуации. Не хотелось привести за собой трусов и подставить обращенных соплеменников. Славка услышал все, что хотел, получив при этом дозу волнения и страха, которые могли вызвать у него состояние активации шестого чувства. Необходимого для связи с Максимом, он развернулся спиной к дороге и медленно направился в сторону леса. Под ногой хрустнула ветка, на дороге мгновенно поднялся собачий лай, разлетающийся эхом между деревьев, раздался выстрел. Пуля г л у х о врезалась ствол дерева в метре от славки. Не помня себя от страха, п о р е н е к с легкостью косули и скоростью волка устремился в глубину леса. Зять! Раздала из-за спиной команда. Нестройный лай собак сорвался с места. Славка не оборачивался, точно зная, что за ним бегут, проклинал себя за неосторожность, которая с большой вероятностью могла стоить ему жизни. Соревноваться в беге с собаками ему было не по д силу. Надеялся только, что они не станут нападать одновременно, и ему удастся справиться с ними при помощи заточенного к о л а по очереди. Возле головы в миллиметрах от макушки пронесся шелест обдавший х о л о д к о м Оперённая стрела ударила в скольз ствола дерева, вырвав из него кусок коры, ушла в сторону и вонзилась в землю. Славка отвернул за ней и выхватил из земли на бегу. Теперь у него было сразу два аргумента против четвероногих ищейек. Он резко обернулся, собаки были совсем рядом. Завидев цель, они замолкли и неслись к нему длинными прыжками. Славка укрылся от стрелка за деревом, решив встретить собак здесь, разобраться с ними и продолжить гонку. В итоге схватки он сомневался, но настроение было боевое, адреналин требовал выхода. Не двигайся, раздался знакомый голос. Славка инстинктивно дернулся. Не двигайся, повторил голос. Я спрятал тебя, но аномалия буквально по твоей фигуре. Чуть шевельнешься и станешь видимым. Меня блокирует, поэтому трудно быть полезным для вас всех одновременно. т а группа, которая идет вам навстречу, тоже попала в серьезный переплет. Славка хотел спросить насчет маршрута, но голос Максима его остановил. Ч! Низвука. Собаки выскочили из-за дерева, пронеслись мимо, развернулись и замерли в нерешительности, будто удивились исчезновению добычи. Серые облезлые бока ходили ходуном, языки висели до земли, они бесцельно закрутились, обнюхивая землю. Метрах в тридцати, обходя дерево, за которым прятался Славка, показался лучник, передвигающийся приставными шагами. Он держал лук на взводе и, когда не увидел за деревом никого, так же, как собаки, закрутился на месте. Позади командира отряда беглецов послышалось тяжелое дыхание. Славка хотел обернуться, но, помня предупреждение Максима, не стал этого делать. прямо сквозь него, будто он стал бесплотным, прошел ствол винтовки, а затем показалась спина того человека, который командовал на дороге экипажем гончих. Где он? спросил главный улучника. Мужчина пожал плечами и подошел ближе. След, след я сказал, приказал главный собакам. Псы активнее забегали кругами, но направление так и не смогли указать. Как сквозь землю п р о в а л и л с я Лучник сплюнул под ноги. Они что, маги владеют? Хренагией! резко ответил главный. На дерево, наверное, залез. Он поднял ствол винтовки к верху и обошел вокруг дерева, в ы с м а т р и в а я в листве беглеца. Там никого не оказалось. Это у нас курево глючит. У меня уже было пару раз так. Один раз бабка на дороге встретилась с тачкой, а второй раз сам себя увидел со стороны. Митохондрий, заткнись, пожалуйста. Мешаешь мне думать. Я же просто подсказываю варианты. Я тебя услышал. Собаки не курили, а след потеряли возле дерева, как раз за которым, как мы оба видели, этот упырек и спрятался. А его здесь нет. А где он? Магия или курить что-то по з а б о р и с т е нашего. Ты вообще митохондрий в школу ходил? Да, четыре класса закончила, потом сразу профессиональным образованием занялся. Каким? Веники вязал. Ясно. Ты митохондрию от вакуоли отличаешь? В душе не ч а ю из какой области знания вопрос. Это какие-то знаменитые люди из прошлого? Нет. А почему тогда у тебя такая к л и ч к а Поначалу я думал, что ты биолог, специалист по клеткам. Нет, говорю, ж е в е н и к и вязал. Это мне учитель дал еще в первом классе, так и осталось за мной навсегда. Он говорил, что я энергичный, как митохондрий. Я хотел верить, что это имя с п о р т с м е н а какого-нибудь. Что делать будем, спортсмен? Главный прислонился спиной к дереву. Славка ощущал его д в и ж е н и е как легкое дуновение ветерка. Сердце громко стучало висках. Казалось, его удары могут услышать преследователи. Рядом раздался треск ветки. Мужчины вскочили и взяли о р у ж и е н а изготовку. Славко боковым зрением разглядел движение в пятидесяти метрах. Бурая шкура мелькнула между д е р е в ь е в Собаки словно с ума посходили, принялись истошно лаять и жаться к людям. Огромный хищник пугал их. Только медведя нам не хватало. Главный направил оружие в его сторону. Не стреляй, Марат, подранишь нам кранты. Пусть проваливает, куда шел. Да он за собаками нашими и шел. Смотри, слюну пускает. Пошел вон. Марат выстрелил в дерево рядом с медведем. Косолапый отпрянул назад после выстрела и затоптался на месте в нерешительности. Добыча показалась ему не совсем достижимой. Мужчина, которого м е т а х о н д р й назвал Маратом, поднес к лицу левую руку с часами на запястье. У нас еще пара часов есть, точный час с картинками. Надо прошвырнуться рядом, поискать следы. Нечего тут стоять. Вон уже и медведь это понял. Косолапый хищник переваливаясь с боку на бок направился в противоположную от людей сторону. Марат и Метахондрис, собрав вокруг себя собачью стаю, пошли дальше. В полусотне шагов собаки снова з а б р я х а л и и кинулись вперед, будто нашли след. Славка решил, что они напали на следы его товарищей. Шансов нагнать их за отпущенное время у преследователей не было. Максим обратился Славка к голосу помощника. Ответа не последовало. Он пошевелился и сразу же ощутил, как изменилось окружение. Все вернулось как было. Про маршрут Славка так и не успел спросить, а теперь еще между ним и командой находилось препятствие в виде двух преследователей и четырех собак. Недолго поразмышляв, он о п р а в и л с я за ними, посчитав способности ищейк брать след выгодным для себя в данном раскладе. Трусы должны были привести его к отряду. Славка посмотрел в небо через кроны деревьев. До сумерек оставалось всего ничего. Ночь не лучшее время для блуждания по лесу. Он сорвался с места, ориентируясь по четким следам, оставленным преследователями и их собаками. Где-то впереди время от времени раздавался лай, помогающий держать направление. На бегу Славка успевал отмечать приметы, оставленные товарищами: сломанная ветка, вырезанный кусок коры. Если он видел их, то команде профессиональных г о н щ и к такие приметы являлись верным указателем маршрута. На будущее, если они выживут и доберутся до места назначения, таких промашек допускать не стоило. По внутренним часам он отмахал больше часа. Однажды дорогу п р е г р а д и л ручей, за которым остались отчетливые следы от прыжков. Славка тоже перепрыгнул, но вскоре понял, что следы мечутся хаотично, словно г о н ч и е потеряли след. Он вернулся к ручью, рядом с которым приметил свежесломанную ветку, похожую на стрелу, показывающую направление вверх по течению. Это был правильный поступок, только ребус со стрелой мог разгадать не только он. Славка снял обувь и вступил в прохладную воду. Уставшие ноги отозвались приятными, благодарными ощущениями. Бежать по ручью не было смысла. Он снова обулся и побежал вдоль него, пока не приметил следы, где его отряд снова вышел на землю. Славка побежал по следам, отмечая, как становится все труднее их различать в надвигающейся темноте. Оставались считанные минуты, когда придется прекратить бег и ждать наступления утра. Но прежде он снова увидел примкнувшие к отпечаткам подошв невольничей о б у в и отпечатки собачьих лап и х о р о ш е й о б у в и трусов. Вспомнив разговор насчет продолжительности эффекта от вдыхаемого дыма, их время заканчивалось. Обратная дорога должна была занять как минимум полтора часа. Славку даже проняло чувство гордости за собственную важность. Люди рисковали собой, чтобы догнать их. Как он и думал, через четверть часа лес погрузился во мрак. Ночевать на земле командир беглецов не решился. Забрался на дерево и кое-как примостившись между веток попытался уснуть. Сон не шел. Отчасти по вине тревожности сопутствующей ситуации, отчасти из-за грубой коры дерева, впивающейся в тело. Взошла желтая луна, пронзающая густую лесную тьму бледными лучами. Где-то рядом послышался неясный шум. Славка несколько раз прокричал, имитируя л я г у ш а ч ь е кваканье. Ответа не последовало. Закутавшись плотнее в ванье, лег вдоль толстой ветки на спину, раскинув ноги в стороны для равновесия. Усталость дала о себе знать. Солнце морил, едва появился намек на комфортное положение. Но до утра поспать не получилось. Шум шагов и невнятное бормотание под деревом заставили его проснуться раньше времени. Борис словно почувствовал, что Иван собирается бежать, взял и привязал одного пса рядом с тележкой, возле которой спали твари. Собаки были натасканы проявлять беспокойство, когда кто-то пытался отойти от лагеря. Иван на пробу отошел по маленькой нужде. Пёс, который до этого подчинялся ему, начал скалить зубы и тихо рычать. Тихо, тихо, Шарик, не я ли тебя кормил и поил? Чего ты ведёшь себя как предатель? Пёс, как будто понял, з а м е л хвостом по земле, но едва Иван сделал ещё пару шагов от тележки, снова начал скалиться, предупреждая, что следующим шагом, если он не одумается, будет громкий лай. Иван вернулся назад и лег на голую землю, как самый последний обращенный, свернув под голову мешковину из жесткой конопли. Как вы спите на жестком? Посетовал он, повернувшись несколько раз с боку на бок. Прекрасно спим, ответил сквозь сон Игнат. Твоя смена третья, спи. Сплю, недовольно буркнул Иван. А сон ему совершенно не шел. В памяти зачем-то всплывали моменты из жизни, которые можно было назвать счастливыми. Они сопровождались тянущим ч у в с т в о б е з о з в р а т н о й потери, тоски и непреодолимой жалости к себе. Да хватит уже вздыхать! Не сдержался Игнат. Спи уже, копи на завтра силы. Да пошел ты, тварь! Пробурдел раздраженный Иван. Сам такой. Игнат перевернулся на другой бок и прикрыл ухо краем ткани. Он был прав. Иван теперь полноправно считался тварью, спасенный, живой, но тварью. Впереди его ждала безрадостная и короткая жизнь, бесправие, тяжкий труд и ожидание смерти. Нет, он не заслуживал такой судьбы. Может быть, он и обратился, но это ничего не значило. Внутри себя он не ощущал перемен, и это придавало ему уверенности в исключительности его ситуации. Оценивая других тварей, Иван всегда считал, что их разум чуть сложнее собачьего, а мысли вертятся вокруг простых вещей, таких как еда, сон и желание ничего не делать. В темноте жужжал редуктор, передающий крутящий момент отвращающейся ручки на генератор. Иван сел и затих, прислушиваясь к реакции сопящих напарников и пса. Никто не выказал никакого беспокойства. Он выждал минуту и тихо встал на ноги. Снова никакой реакции. В лунном свете хорошо был виден черный контур свода леса над дорогой. Магический бледный свет ночного светила указывал ему путь, выделяя дорогу из густого ночного мрака. Иван сделал беззвучный шаг. Тишина. Он отошел на десять шагов. Снова никто не побеспокоился по поводу его поступка, и тогда Иван решил, что пора бежать. Желание изменить ситуацию придало ему силы и уверенности. Но едва его обувь ударила о твердую поверхность старого асфальта, шарик поднял лай. Его подхватили другие собаки, раздались крики о д н о у х о о г о Бориса: "Ванька, тварь сбежал, взять!" Лай собак на бегу ни с чем нельзя было перепутать. Погоня началась слишком рано. Иван к о р и л себя за легкомыслие, отсутствие выдержки. Мог бы на цыпочках уйти на сотню шагов, а потом пуститься бегом, и никто бы ничего не заметил. В небо взлетел красный осветительный шар, наполнив пространство вдоль дороги движущимися контрастными тенями. Свет красной ракеты представил мир в мрачно нереальном виде, добавив порцию страха и без того напуганному беглецу. Собачий лай раздавался рядом, в нескольких шагах позади. Иван увидел справа кустарник и решил воспользоваться им. Сходу вломился в кусты, царапаясь о них и разрывая одежду. Собаки бросились следом, но не смогли взять препятствие сходу. Кто-то заскулил, застряв между веток. Тьма снова окутала пространство вокруг. Иван споткнулся об о что-то и упал. Тут же вскочил и нащупал причину. Это была корявая ветка на самом толстом месте чуть шире его руки. Он схватил ее и принялся размахивать по сторонам, чтобы отогнать собак. Пошли вон, пошли отсюда! Иван резко мотал палкой из стороны в сторону, чтобы удар, если достигнет цели, точно вывел собаку из игры. Он чувствовал запах псины, вырывающейся из о с к а л е н н ы х глоток, надрывающихся лаем, и поверить не мог, что сам оказался на месте тех, за кем гонялся. Это было тяжело и страшно принять. К ощущениям жертвы он не привык, его коробило неприятие и страх. Чёрный спектр, ещё имеющий над ним власть, не преминул воспользоваться этим, прогнав по телу леденящее присутствие потустороннего нечта. Иван в порыве неконтролируемого страха кинулся вперед прямо на свору собак и достал одного. Лесная чаща наполнилась собачьим визгом и скулением. Остальные собаки успели отбежать на безопасное расстояние и лаяли оттуда, опасаясь приближаться. Иван попятился спиной, держа их на расстоянии. Почти сразу же он наткнулся спиной на дерево, с перепугу решив, что это человек, и ударил по нему со всей силы. Палка с а м о р т и з и р о в а л а вырвалась из рук, засадив ему между ребер острыми краями. Боль немного отрезвила Ивана. Наваждение черного спектра подыгрывающее воображению ослабло. Подраненный пес продолжал скулить, но уже тише. Его товарищи держали шага в десяти от человека и продолжали оглашать лес истошным лаем. Неожиданно с дороги едва слышно донесся голос однухого о Бориса: "Ко мне место!" Собачья свора, п о ч и н и в ш и с ь бросилась прочь от преследуемого человека. Даже скуление раненого пса удалилось. Иван понял, что собак решили не разменивать на него. Он упал на земь и облегченно выдохнул. Немного полежав и успокоившись, он почувствовал боль в боку, куда ему ударила ветка. п р и т р о н у л с я и ощутил п о д р в а н о й одежды и густую липкую кровь. Рана потихонько начала подавать признаки пульсирующей боли. Иван поднялся и сел. Теперь явственно ощущалась боль, усиливающаяся при вдохе или неловком движении. Он огляделся. Уже на расстоянии вытянутой руки царил густой мрак. Иван снова нашарил ветку и следовал с ее руками и сломал, чтобы превратить в дубину и приспособление для ощупывания перед собой препятствий. Немного поразмышляв, он решил идти в сторону дороги. Раз его не собирались преследовать, значит, путь назад был свободен. л о х о что в темноте Иван совсем потерял ориентир, поэтому он решил довериться интуиции и идти туда, куда она его приведет. И он пошел, подняв дубинку и проверяя ею пространство перед собой. Через пять минут, как ему хотелось верить, дорога так и не появилась. Вышедшая из облаков луна на несколько минут осветила лес, позволив ускорить шаг. Иван точно помнил, когда в последний раз видел Луну, она висела перед ним, а так как он ушел с дороги вправо, теперь она должна быть слева, чтобы вернуться. Он прибавил шагу, переходя на легкий бег там, где это было возможно, но дорога как заколдованная не появлялась. Он еще раз попытался сориентироваться и все равно выходило, что надо держаться Луны левым боком. Иван прислушивался к ночному лесу, чтобы услышать с о б а ч ь й ла или человеческую речь, но зря. Лес разговаривал голосами, вызывающими страх. Казалось, силы тьмы сговаривались между собой, чтобы решить, какую жуткую смерть выбрать своему пленнику. Чтобы не слышать их, Иван не останавливался. На ходу было не так страшно и проще поддерживать себе уверенность в благополучном исходе предприятия, а врага он не предусмотрел. Неожиданно с т у п и л в пустоту и покатился вперед, кувыркаясь и ударяясь больным боком о землю. Остановился только на сыром и грязном дне, пахнущем болотной водой. От страха сердце билось в уши пульсирующими барабанами. Иван окончательно потерял надежду найти в темноте дорогу, решив, что лучше отложить это дело до утра, иначе ему точно не дожить до него. Он выбрался из заврага и сел на старую листву. Надо было немного почиститься от жидкой грязи, которая начала подсыхать и тянуть кожу рук и лица. Пришлось снять себе одежду, помять ее и потрясти, чтобы оторвались липкие земляные комья. Затем занялся руками, шелуша подсыхающую грязь, отрывая ее вместе с волосами. Потом лицом. Кожа по окончании вынужденной процедуры горела, как после долгого пребывания на солнце. Неожиданно нос учуял запах дыма. Иван вначале испугался, что в лесу начался пожар, но не увидев ни одной причины так считать, успокоился. Дым доносился временами вместе с порывами ветра. Он перебрал в памяти все запахи и вспомнил, что чувствовал его несколько раз от взрослой охраны, работающей на полях. Они курили какую-то смесь, помогающую им сопротивляться черному спектру. Иван решил идти навстречу ветру, решив, что это приведет его к к у р я щ и м людям и дороге. Пришлось снова перебраться через овраг, набрав в обувь воды и ошметки тяжелой грязи на подошвы, которой тут же пристала старая листва. Вскоре он перестал чувствовать запах дыма, решив, что принюхался или люди перестали курить. А буквально через несколько минут до него донеслись мужские голоса. Иван Замер. Помеж р человеческих голосов иногда доносился собачий кулёж. Достал ты меня, князь! Иван признал голос Марата, командира гончих, присоединившихся спустя двое суток после начала погони. Звучал он несколько странно, как у пьяного, тянул г л а с н ы е Его это н и с к о л ь к о не удивило, потому что находиться в трезвом уме так далеко от защитного зонтика мог только человек не в себе. На мгновение ему захотелось поверить, что с людьми произошла такая же беда, что и с ним, и их изгнали. Но осторожность заставила его не проявлять глупой инициативы. Ночной лес наполнился громким предсмертным скулением, сменившимся хрипом. г о т о в о отбегался князь, произнес Марат. Хороший был пес. Идти надо митохондрии. Думаю, эти в ы р о д к и дрыхнут. Думаешь, что нам не хватит смелости идти по их следам лесом без генератора? Твари не думают, твари реагируют. произнес усмешкой расхожую мысль о ц е н и в а ю щ у ю умственные способности обернувшихся митохондрий. Вот за что я тебя уважаю, друг. Так это за умение реагировать. Поддел марат напарника. с п а с и б о Не поняв иронии митохондри, поблагодарил командира. Иван старался не двигаться и дышать как можно тише. Ветер был на его стороне, дул со стороны гончих, иначе их собаки давно бы его учуяли. Компания Щек двинулась дальше, Иван остался на месте в глубоком раздумье. Он шел совсем не в ту сторону, в которую собирался. Марат преследовал беглецов, уводящих его от дома. Окончательно убедившись, что ночь не лучшее время для передвижения, Иван решил дождаться утра. Спать на земле он ни за что бы не осмелился, и потому попробовал найти подходящее для ночевки дерево. п о б л у ж д а в в отмен, а т к н у л с я на еще теплую тушу собаки, наверное, т о г о самого жалобно скулящего князя. Иван не считал себя опытным г о н ч и м но даже с имеющимся опытом ему было ясно, что этот выход уникален по количеству жертв и больше напоминал н е п р е с л е д о в а н и е а боевые действия наподобие тех, о которых рассказывали люди, жившие 20 лет назад. А он теперь находился на стороне тех, на кого могла обратиться агрессия его бывших соплеменников. Он обратившийся тварь, виноватая во всем априори. Внезапно к самому себе проснулась такая вселенская жалость, которой Иван не мог справиться. Он перестал замечать, как мысли непроизвольно о б л а ч а л и с ь слова, бубнимы и поднос. Он шмыгал носом из-за попадающих в него слез, тяжко вздыхал и продолжал бубнить, как человек с легким помутнением рассудка. Неожиданный шум сверху, глухой удар за спиной и крепкая хватка вокруг шеи чуть не лишили его сознания. Ты кто? – спросил прямо в ухо голос, принадлежащий подростку. Иван. Он попытался вырваться, но руки, сжимающие шею, только усилили хватку. Ты надышался дымом? Нет, я обернулся. Подросток обнюхал его. Точно не воняешь. И как же тебя угораздило? Он ослабил хватку, но не сильно. Возле высокого дома в городе нас обстреляли, сломали зонтик, а я чуть не исчез. Меня спас Игнат из тво... о б е р н у в ш и х с я а за ночь я обернулся сам. А тут как оказался, сбежал. т о т о п р о ч у я л службу. С усмешки спросил подросток. п р о ч у я л Добро пожаловать в наши ряды. Теперь можешь с полным правом называть своих бывших друзей трусами. Кстати, а куда бежал? Домой хотел. Дурак. Там тебе никто не поможет. Люди просто не переживут случай, когда кто-то из тварей получит льготы. Вся система рухнет. Сомнений в том, что твари с твари не должно быть никаких. Идем с нами. А куда? Подмуда. Так я тебе сразу и разболтал. Присмотримся к тебе, чтобы понять, что ты за человек, остались ли в тебе замашки труса. Подросток отпустил Ивана, обошел спереди и пристально посмотрел в лицо, хотя в темноте сложно было понять, куда он смотрит. взгляду обращенного, чтобы передать страх черного спектра, свет был не нужен. Иван выдержал испытание, хотя и почувствовал леденящие щупальца безотчетного ужаса. Вроде наш, довольно произнес подросток. Меня Славкой зовут. Иван, я тебя знаю, да и я тебя.